Копос Шалом Лейбович, помощник командира взвода 18-й отдельной разведывательной роты 16-й литовской стрелковой дивизии. 12 января 1945 года за несколько дней до переброски дивизии из Курляндии под Клайпеду я получил приказ немедленно взять свежего языка. Понимаете, мне приказали немедленно, даже не дали времени подготовить поиск или дождаться ночи. По опушке леса шла линия немецкой обороны, которую удержали войска СС. Пошли днем на участки 156-го СП. Вёл за собой семнадцать человек. Ворвались с незамеченными к немцам в траншею и началась рукопашная схватка. В итоге убили двадцать девять немцев и языка не взяли. Всех побили в горячке боя. Наши потери: трое убитых, двое тяжело раненых. Я успел убить в рукопашной пятерых немцев, но не успел среагировать на эссовца, выскочившего из за поворота траншеи и метров в пяти кинувшего в меня гранату. Достал меня, курва немецкая. Дальше взрыв, боль. И полный провал. Очнулся я в госпитале на третьей сутки. Весь пораненный осколками, с перебитыми костями. Долго не мог понять, на каком свете я нахожусь. Хирург, оперировавший меня, принес мне мою покореженную медаль и сказал: если бы не медаль, тебя бы в живых не было. Осколок должен был точно в сердце попасть. Отправили меня в тыл санлитучкой. Рядом со мной лежал раненный, обгоревший, ослепший капитан-танкист без обеих рук и без ноги. Я был полностью закован в гипс. Через месяц снимали гипс по частям и иссекали язвы и струпья. Руки и ноги закрыли гипсовыми лангетами. Когда девятого мая объявили о победе, я на радостях пытался опуститься в пляс, сорвал с себя все лангеты. Метрополитанки меня снова определили в гипс. Прошло еще два месяца, прежде чем меня выписали из госпиталя. Дали тридцать дней отпуска на далечивание. Поехал к тёте в Куйбышев, а оттуда уже вернулся в Литву в свою шестнадцатую литовскую красно знаменную Клайпедскую дивизию. Интервью Коифман